Глава одиннадцатая. Я проснулась поздно, кое-как добралась до кухни и нажала кнопку на кофе машине. Не сказать, что я очень мучилась от похмелья, каток меня не переехал. Наверное, я просто устала эмоционально. Как Тони живет в этом постоянном шуме, понятия не имею. О, ты уже встала! Тони, бодрый и свежий, вошел в кухню. Он достал из холодильника бутылку воды, попутно отправив куки на задний двор. Видимо. Он её выгуливал. «Как самочувствие?» «Могло быть и лучше. Ты сегодня дома?» «Да, брал отгул. Знал, что буду не в рабочем состоянии». Я кивнула и взяла чашку с готовым кофе. «Тебе сделать?» «Да, пожалуйста». Он сел за стол и начал наблюдать, как я хозяйничаю на его кухне. Мне стало неловко, а он как будто оценивал, вписываюсь ли я в интерьер. «Чем займемся сегодня?» «Не знаю. Можем съездить на пляж» сходить в кино вечером. Выбирай», — предложил мне он. «А ты не мог бы мне показать местные магазины?» — спросила я и помедлив добавила. «Но только чтобы я не разорилась». «Ох, шопинг. Да, покажу. Ты хочешь что-то конкретное?» Я, помню про пригласительное на вечеринку Гуопэ, кивнула. «Помнишь, ты вчера говорил про автопати у Пэй?» «Забудь, туда не попасть». «Нет, я могу». «У меня есть два билета». «Что? Как?» «Во всяком случае, мне обещали два пригласительных на субботу». «Кто?» «Один мой знакомый». «Ой-ой, как-то опасно у Тони сейчас загорелись глаза». «Мы работали вместе в Москве, и он сказал, что может достать билеты». «Поздравляю. Иди развлекайся». От его хорошего настроения не осталось и следа. «Но их два, и мы могли бы вместе...» «Мне не нужны подачки от незнакомых людей». Я и сам могу туда попасть». «Я знаю, просто ты говорил, что отказался». Тони не ответил. Я поставила на стол его чашку с кофе, и мы молча пили, больше не разговаривая. Потом Тони встал. «Одевайся. Через полчаса поедем по магазинам. Я в душ». Я вздохнула, убрала чашки в посудомоечную и отправилась к себе. «И чего он так взвился? Мы можем пойти вместе, ведь он так хотел этого». Тони любил вечеринки, а такие были полезны и для карьеры тоже. Правда, ему приходится дружить с уродами вроде Брэда, но это издержки профессии. Мы молча ехали по Лос-Анджелесу, и впервые я не чувствовала радостного восторга. Тони молча сжимал руль и не смотрел на меня. Мы приехали к Уэстфилд-Сеншери-Сити, огромному торговому центру недалеко от Беверли-Хиллз. Да, здесь было где разгуляться. Несколько этажей, сотни брендов и магазинов. От знакомых и привычных H&M, Zara, Gap и Lacoste до совершенно новых для меня. Я позабыла о размолвке с Тони и с удовольствием занырнула в мир вешалок, примерочных и улыбчивых продавцов. Я порхала из магазина в магазин. Здесь было столько всего. Я шла мимо витрин, замечала красивое платье и тут же пропадала для общества. Тони ходил за мной. Кажется, он тоже расслабился и позабыл о нашем разногласии. «Ну, как тебе?» Я вышла из примерочной в Аберкромбе в длинном облегающем черном платье с разрезом чуть ли не до талии. «Вау! Ты? Ты точно не хочешь начать карьеру модели?» «Нет!» — рассмеялась я. «Куда мне? Плоской коротышки, да и его бывшей с формами, как у богини?» «Что бы ты ни примерила, тебе идет. «Спасибо!» «Как думаешь, можно надеть это на вечеринку? Или выбрать что-то поярче?» Выражение лица Тони сразу же помрачнело. Но он все же кивнул. «Вполне. Но можешь выбрать еще что-нибудь. Вдруг передумаешь». Тони не снимал кепки и очков, прячась от посетителей за вешалками и журналами. Так он делал, когда хотел отгородиться от лишнего внимания. Но к концу нашей прогулки по торговому центру он совсем расслабился, и мы уселись перекусить в бургерной. Здесь он откинулся на стул и, наконец-то, снял свою маскировку. Но не успели мы сделать заказ, как к нам подскочили какие-то девушки с телефонами и небольшой камерой. Одна снимала, а вторая начала просить сделать совместное фото. Та, что снимала, не говорила ни слова и почему-то направляла камеру больше в мою сторону, а вторая была очень шумной и навязчивой. И хотя буквально накануне Тони был счастлив похожим просьбам, сегодня был явно не в том настроении. Он кисло улыбнулся дежурной улыбкой, И едва они отошли, сказал мне, Пойдем отсюда». «Но мы же...» «Я сказал, идем. Я послушно подскочила, схватила пакеты и поспешила за ним. «Тони, что-то не так?» Все нормально». «Я же вижу, что нет. Вчера ты раздавал автографы направо и налево, а сегодня разозлился». «Завтра поймешь, почему». Мрачно заверил он меня. Я пожала плечами. Мне надоело его дурное расположение духа. Обедали мы уже дома, заказанной тайской едой. Тони смотрел телевизор. Я сидела в кресле и рисовала. Утренняя газета принесла новости. Кадры не самого высокого качества на странице про знаменитости. Мы с Тони за столиком в бургерной. «Кто новая пассия Тони Беннета?» — гласил заголовок. И я с удивлением узнала, что совсем не обязательно давать какие-то интервью, а тебе все уже знают и напишут. Оказалось, что я... Новая девушка звезды сериала «Спасение», который, как известно, долгое время встречался с Хелен Прайс. Но теперь у него появилась новая возлюбленная. ее имя хранится в тайне. Но из достоверных источников нам стало известно, что буквально пару дней назад парочка вместе с друзьями отмечала день рождения одного из друзей Тони в ресторане западного Голливуда. Тони сидел мрачнее тучи. Я отложила газету и посмотрела на него. Это разве не желтая пресса? Никто не воспримет их слова всерьёз. Поверь, многие как раз только такие и читают. Он поднялся и достал из холодильника пачку с соком. И все принимают за чистую монету. Тем более, что от истины не так уж и далеко. В каком смысле? Неужели мои молитвы услышаны, и теперь мы будем вместе? В таком, что мы и правда были на дне рождения одного из друзей в западном Голливуде, я и правда встречался с Хелен, И я звезда спасения. Плюс фото с неизвестной девушкой после шопинга, который мы явно совершали вместе. Да это просто подарок для сплетников». Он вышел на задний двор, выпустив Куки из кухни. Я поспешила за ним. «Объясни мне», — начала я, неуверенная, что хочу знать ответ. «Почему это так тебя задевает?» Тони быстро обернулся и долго смотрел на меня. Я изо всех сил старалась сделать так, чтобы мой вид не напоминал молящего о милости Господа Бога. Несколько раз Тони как будто собирался что-то сказать, но в итоге просто покачал головой. «Не бери в голову, Джулс. Это часть моей жизни. Пресса всегда сочиняет. Не удивлюсь, если в сети тоже уже выложены фото. Мне нужно отъехать по делам. Не скучай тут». И он ушёл. Тони был прав. Чёрное платье я надевать передумала. Слишком официальное. В итоге я выбрала широкие брюки и блузку без рукавов, а к ним — те самые красные туфли, которые произвели на Тони впечатление пару недель назад. «Мне нужен твой совет!» Я вышла в гостиную, где Тони читал какие-то бумаги, бормоча под нос. «Как я выгляжу?» Он отвлекся от бумаг, внимательно посмотрел на меня и кивнул. Не такой реакции я ждала. «Ты точно не поедешь со мной?» с надеждой спросила я. Не хотела сдаваться и верить, что он из вредности отказывается. «Нет, это твоя удача, что ты заполучила пригласительный. Развлекайся». Он уже не смотрел на меня, занятый своим делом. Я круто развернулась и пошла к себе готовиться к первому выходу в свет. Дел у меня было немало. Я проверила сообщения, зависла в Твиттере, зашла в Дискорд, перекинулась парой фраз Ширилл. Она спросила про новые зарисовки, и пришлось залезть в скетчбук, чтобы сделать несколько снимков. Мне очень не хватало моего сканера. Потом я заказала такси, снова зашла в Твиттер, полайкала интересные посты, долго возилась с ногтями, поговорила с Челси, ответила в Твиттере на сообщения о заказах на рисунке, сходила в душ и сделала прическу, собрала волосы в низкий пучок. Поговорила с Аделин, написала сообщение Насте и Кате, оделась, посмотрела на часы, У меня было еще полчаса, ехать я собиралась ближе к вечеру. Я вышла в гостиную и не обнаружила там Тони. Постояла, прислушиваясь, тишина, полная, оглушающая. Даже куки нигде не было видно и слышно. На всякий случай я постучала в спальню Тони и, не получив ответа, чувствуя себя вором, приоткрыла дверь. Ни разу здесь не была. Хоть мы и делили один дом, вместе проводили время, но было ощущение, что живем мы как минимум на соседних улицах. Он не лез в моё личное пространство, а я не знала, как далеко имею право заходить на его территории. В его комнату падал свет заходящего солнца, окрашивая ее в золото. Честно говоря, не знаю, чего я ждала от его спальни, но она разительно отличалась от остального дома. Его дом был чистым, светлым, уютным, но каким-то нежилым. Складывалось ощущение... Что он каждый день ожидал прихода фотографов из журнала дизайн интерьера нигде ничего не было разбросано, все было выполнено в едином стиле современно, но с налетом неоклассики. Комната Тони контрастировала с остальным домом: темные цвета, лаконичность, строгие линии, черное кожаное кресло шезлон рядом с раздвижной дверью на улицу, шторы угольного цвета, высокая кровать без ножек, на которой было постелено сбитое белье. «Разве горничная не приходила сегодня?» То там, то тут выселись стопки журналов, партитур, книга музыки и кино. Здесь сильно пахло ароматизатором, который напоминал туалетную воду Тони. Он не выключил большой белый торшер рядом с креслом, и у меня вдруг сложилось ощущение, что он где-то здесь, может, в ванной, но в доме никого не было. Снаружи просигналила машина такси. Я сбросила с себя оцепенение, прикрыла дверь, Дала себе несколько секунд собраться с мыслями и вышла из дома. Очень странно, что Тони вот так молча ушел. Обычно он всегда предупреждает. «И где Куки?» «Может, они на прогулке, или я просто ее не заметила?» Собака не упускала возможность тявкнуть на меня. Чем ближе я подъезжала к зебро галерее, где проходила выставка, тем больше трепет меня охватывал. «Саша прислал мне телефон некой Хайди, у которой я должна была получить свой пригласительный на вечеринку после выставки. А пока мне предстояло просто бродить по просторным залам и рассматривать платья и костюмы. Время от времени я поглядывала на посетителей. Когда видела людей в джинсах, думала, не выгляжу ли я слишком вычурно. Но потом натыкалась на женщин в коктейльных платьях и тогда сомневалась, не слишком ли простой наряд выбрала». Постепенно блеск нарядов и ужас от пребывания здесь без спутника перестали застилать мне глаза, и я начала наслаждаться происходящим. Чем дальше продвигалась по музею, тем свободнее себя чувствовала. Разглядывая то самое платье Рианы с я думала, что Тони мог бы стоять сейчас рядом со мной, и тогда бы я ему все-все рассказала про ткань, цвет, его вес и почему она настолько великолепная. Но Тони рядом не было, и мне никак не удавалось избавиться от ощущения, что я что-то сделала не так. Ближе к 7 вечера гостей, которые не должны были остаться на вечеринку, начали провожать к выходу. Я заметила, что один из залов был закрыт еще раньше, и чуть позже узнала, что именно там и разместили фуршетные столы, небольшую сцену для приглашенного диджея. Я позвонила Хайде, и через 5 минут возле дверей в закрытый зал появилась маленькая юркая девушка, которая бойко щебетала на английском время от времени вставляя русские словечки с ужасным акцентом. «Ваши пригласительные. Какие классные туфли! Где брали? О, вы одна? Но Алекс сказал, что вас будет двое. Ладно, неважно. Развлекайтесь. Мне босс звонит. Редкий придурок. Ладно, пока!» Я не успела и двух слов вставить в этот монолог, как Хайди испарилась. На часах было без пяти семь, и я подошла к двум мужчинам в темных костюмах, которые, должно быть, прекрасно видели и меня, и Хайди, но лишь теперь, когда у меня был пригласительный в руках, соизволили посмотреть не сквозь меня и пропустить внутрь. Я заметила еще нескольких людей с выставки и зацепилась за них взглядом, как за якорь и маркер, что я в правильном месте. В зале по-прежнему стояли несколько экспонатов. На сцене возились какие-то люди, а диджей, прислонив наушник к одному уху, что-то прослушивал, кивая в такт головой. В целом, вообще ничего особенно примечательного и необычного. Если опустить тот факт, что я находилась в другой стране, и что это помещение было выставочным залом, то легко можно было бы представить себя и в Москве. Я взяла установившегося рядом со мной официанта бокал с шампанским. Он вежливо улыбнулся, и мне сразу стало легче. Вспомнилось, как мой папа бурчал о дурацких ухмылочках американцев, но я не видела ничего плохого в том, чтобы люди показывали свое расположение друг к другу. По одной стороне зала я заметила несколько столиков и диванчиков и направилась туда. Присев за один из них, принялась рассматривать людей, размышляя, что я вообще тут забыла. Вот кто бы тут прекрасно себя чувствовал, так это Тони. Народ все пребывал. Несколько раз я видела мелькнувшую Хайди. Она явно была из команды организаторов, поэтому носилась со скоростью света то туда, то сюда. А я с ностальгией вспоминала свою работу и тот корпоратив, который подружил нас с Сашей. По сути, мне нечем было заняться. Я только пялилась на гостей, среди которых, кажется, заметила и парочку довольно известных лиц. Я скучала по Тоне, думая, что лучше бы мы провели этот вечер вдвоем. Несколько раз я ловила на себе взгляды вроде «А это кто? Актриса? Журналист? Модельер?». Потом, смотревший, приходил к выводу, что я никто из них, и отворачивался. Я решила как минимум дождаться появления самой Гопэй и если будет возможность, подойти к ней и сказать, как мне нравятся ее работы. Может, она оставит мне автограф на пригласительном, чтобы я могла всем рассказывать о том, где была и кого видела. Закусок было маловато, а шампанского многовато. Диджей давно уже завел свои пластинки и часть гостей танцевала. Я уже собиралась было сдаться и уйти, но тут на сцену вышла сама Го, миниатюрная и изящная, как фарфоровая статуэтка. Она, улыбаясь, благодарила всех за теплый прием. Пробовала пошутить про распространение китайского квартала на Лос-Анджелес, а затем спустилась в зал, и ее тут же окружили со всех сторон. Сидеть на одном месте было уже просто невыносимо, так что я встала и прошлась немного по залу, нарочито медленно. Поймала официанта, взяла еще один бокал шампанского. Краем глаза поглядывала на Гуа, надеясь, что скоро все с ней наболтаются, и я смогу прорваться к модельеру. Рассеянно осматривая зал, я вдруг заметила Бреда, который совершенно точно меня узнал и не отводил взгляда. Изобразив на лице вежливую улыбку, я кивнула, молясь, чтобы он ко мне не подошел, все еще не могла простить ему его поведение на моем же дне рождения. Но тут рядом с ним я увидела его. И у меня чуть бокал не полетел на пол. Тони выглядел великолепно. Ему шел его костюм, как и всегда, темно-синий, почти черный. В петлице я заметила контрастный лиловый платок и готова была поспорить, что и носки у него в тон. Он никогда не боялся ярких цветов. Он поймал мой взгляд. Не знаю, что выражало мое лицо, но на его сменилось несколько выражений. От торжества до одобрения и, наконец, снисходительного добродушия. Он что-то сказал Бреду и направился ко мне. Я с облегчением вздохнула. Он был здесь, а остальное перестало иметь значение. Не важно, почему он пришел, хотя и говорил, что не собирался. Не Неважно, что мы поругались на почве пригласительных. И совсем неважно, что я тут промучилась несколько часов, не зная, куда себя приткнуть. Теперь я могу ходить за ним хвостом, вежливо улыбаться, изображая глухонемую, и смеяться шуткам его приятелей, или что там делают порядочные спутницы представителей шоу-бизнеса. «Привет!» Я потянулась к нему для приветственного поцелуя в щеку. «Как ты? Не скучаешь?» «Да нет. Тут я осмотрела зал, полный совершенно незнакомых мне людей. Интересно». «Понятно». Гордость не позволила мне сказать правду, но по его тону я поняла, что обмануть Тони мне не удалось. «Уже говорила с мисс Пэй?» Еще нет. Вокруг нее так много народу». Идем. Тони взял меня за руку и повел прямо к модельеру. «Ты что, знаком с ней?» «Нет, но сейчас познакомимся». Тони уверенно провел меня прямо к Гуо. «Добрый вечер, мисс Пэй. Я Тони Беннет, а это моя подруга Джулс. Она ваша большая поклонница». «О!» Мне показалось, что модельер слегка смутилась под напором Тони. «Приятно познакомиться, Джулс». Она пожала мне руку. «И мне». Все, что я смогла из себя выдавить. Я смотрела на нее во все глаза, чувствуя на себе взгляды тех, кого Тони бесцеремонно растолкал, и не могла связать двух слов. Возможно, пить шампанское было не такой уж хорошей идеей. Гоу выжидательно улыбалась, как бы спрашивая, чего я от нее хочу. Положение снова спас Тони. «Можно фото на память?» Он тут же вручил кому-то свой телефон, и мы встали по бокам от модельера. Позже, рассматривая эти несколько снимков, я не могла не поразиться тому, как изысканно выглядит Гоу, как обворожительно легко и расслабленно улыбается Тони, И какая вымученная улыбка у меня. Впрочем, выглядела я не так уж и плохо. Вписывалась в обстановку. «Спасибо. Выставка чудесная, и вы великолепны», расточал комплименты Тони, пока я пыталась что-то сделать со своим лицом, которое горело от стыда. «Да, хороша подружка у актера, которая теряется на людях и боится слова вымолвить». «О, смотри, вон Майкл», — воскликнул Тони. «Пойдем, поздороваемся». И потащил меня куда-то. Ситуация стала напоминать мою вечеринку в честь дня рождения. С той только разницей, что теперь я была еще больше невидимка, чем до этого. Я держалась слегка в стороне от Тони, чтобы нас не представили парочкой, как это уже было разнесено в желтой прессе. Мы снова с кем-то говорили, пили. В основном я, потому что Тони не хотел бросать машину в центре города. И танцевали, повторяя вечер трехдневной давности.